Вторая. Парин. Бумага и смола. Новость о подошедшей с востока армии прокатилась по легиону Север оглушающей волной. Ещё вчера никто не сомневался в победе. Север пришлось временно оставить, но 15 тысяч легионеров под защитой реки и относительно узкой полоской городских стен Легко отобьют натиск 20 тысяч северян, даже подойди к ним еще 10 тысяч дружинников из предавших баронств. В обороне при переправе и за стенами города перевес вдвое не казался страшным, ведь войска империи уже давно не знали поражения благодаря дисциплине и магам. Находились даже отчаянные головы, а в кулаках рыцарей их вовсе было большинство, говорящие о том, что легат зря сидит за стенами. Нужно выйти в поле, дать бой и освободить север. В общем, до этого никто не считал положение тяжелым. Кроме Ацелья. Тот ворчал за всех и пророчил беды. И теперь, когда беды настигли легион, некоторые стали поглядывать на претер и его адъютанта с уважением. Правда, многие называли их воронами за способность накаркать неприятности. Как говорил Пенек, большинству придурков всегда худо, что бы ты ни говорил и не делал. Говоришь им умные вещи и оказываешься неправ, значит дурак. Оказался прав, тогда накаркал. На это злой на весь свет от целей посоветовал Пенеку прибить свой язык к своему же худому мозгу, а то сейчас его треплет только ветер. Пенёк лишь довольно оскалился. Он любую остроту претер в свой адрес считал личным достижением. Подход второй армии ухудшил положение легиона сразу по нескольким статьям. Во-первых, теперь город с двух сторон осаждали уже более 45 тысяч человек, то есть легион проигрывал по численности втрое. В случае штурма мало не покажется никому. Во-вторых, подошедшая армия северян отрезала легион от столицы. перекрыв сразу трое ворот на левом берегу Меридиана. Теперь сообщение со столицей возможно только по реке. В-третьих, поражение и разгром легиона Лев плохо сказалось на боевом духе, ведь до этого все считали, что три легиона с легкостью сотрут в порошок любые силы северян. Ведь это легионы Империи. Но войска Герики, пусть и с помощью дружин баронов, разгромили целый легион. при этом так, что никому не удалось бежать или прорваться. Теперь горячих голов, уверенных, что северян можно разбить при любом соотношении сил, становилось всё меньше. Да и не было особо времени у солдат обсуждать что-либо. У Кривой реки было оставлено только небольшое заграждение. На стенах маленького города ещё когорта, а все основные силы — девять других когорт. спешно размещались на стенах и улицах Нижнего города вдоль всей длинной стены. Калимар был большим городом, и район Нижнего города занимал почти половину его площади, а значит, на него приходилась и половина протяженности стен. Более 7 километров. Это не 500 с небольшим метров, нуждающихся в защите у вратки Мара в маленьком городе, Там болота мешали развернуть большие войска вдоль всей стены. С другой стороны, и Ацелий, и Амброзий сильно опасались, что болота только кажутся непроходимыми. Именно из-за этого чуть не случилась катастрофа. Все разведчики корпуса «Заря», лучшие в армии империи, перекрывали и патрулировали даже едва заметные тропы через болота, которые были известны местным. А угрозу с Востока, направление, прикрытого Легионом Лев, не ждал никто. Не помогла даже прозорливость Ацелия. Всё восточное направление патрулировали обычные разведчики Легиона Север. Трибуны часто отправляли туда новичков набираться опыта. Постоянных секретов развернуто не было. В итоге, если бы не везение и мастерство Селена, принёсшего весть о подступающей армии Герики, она могла бы подойти к городу неожиданно и сходу занять одни из ворот. И начавшиеся уличные бои с противником, превосходящим легион вдвое по численности, был бы очень тяжёлым испытанием для Севера. К счастью, теперь они успевали подготовиться к штурму. Часть жителей Нижнего города приходилось переселять, как до того жителей маленького города. Многие уходили сами. Через врата юго-западного тракта в верхнем городе еще можно было уйти в спокойные центральные провинции империи на юго-западе. Осложнял жизнь солдатам еще и мост Вестника. Только он соединял через Меридиан маленький город с Нижним. В итоге Амбрузий приказал разметить мост и выставить стражу, чтобы северная часть была всегда свободна для нужд легиона. Людям это не нравилось, так как на мосту началась жуткая давка, но деваться было некуда. Ацелий и парень носились в этом хаосе, отнюдь не свойственным легионам, пытаясь придумать, как стратегически улучшить оборону города. Амброзий хотел затащить блох, новые пушки, на стену, но Ацелий его переубедил. Он почти не сомневался, что стены падут рано или поздно, Особенно если маги будут в соответствии с новой тактикой держаться подальше от передовой. Предстоят уличные бои. И вот тут-то легкие пушки, стреляющие тучей мелкометаллической дряни, и будут очень полезны. При правильной тактике, заманив врага поглубже в переплетение улиц и используя эффект неожиданности, пушки смогут перевернуть всю битву. О цели не сомневался, что северяне, не будучи самоубийцами, погонят на стены баронские дружины. Их легионеры расколют и сами без магов и пушек. Северяне из Гирики, усиленные элитными отрядами из Кимбера, доставленными с правого берега Меридиана, пойдут позже, когда имперцы устанут от постоянных штурмов. И неминуемо возьмут стену, если имперцев не поддержат маги. А маги не поддержат, так как они не хотят, чтобы их перещелкали из арбалетов волшебными болтами, которые есть у северян. На штурм бросят всех, если их рассредоточить в городе, а потом удачно контратаковать, то можно разбить армию северян, отогнать ее от города, и останется достаточно сил, чтобы держаться, пока не подойдет помощь из столицы. После недолгих, но крайне эмоциональных и красочных уговоров Амброзий одобрил плана Целия. И теперь тактический корпус был занят тем, чтобы натаскать магов для новых ролей поддержки пехоты из глубины строя и создать как можно больше пушек. Мастер Арабринус старался вовсю. Ацели обещал ему полноценный патент на его печь с государственной поддержкой и выплатой половины таланта за каждую пушку, отлитую во время осады в Каллимаре. Лицо Арабринуса засияло пуще прежнего, и он принялся за дело. Парень несколько раз поговорил с мастером, потом с претер и настоял на том, чтобы выделить пироманов для нагрева печей. Конструкция мастера Арабринуса позволяла обойтись и без них. В ней металл нагревался через перегородку между двумя камерами, но парину такой способ казался чересчур медленным, особенно при наличии магов, которым явно больше нечем заняться. Поэтому в обе камеры засыпали металлический лом, маги грели его, а солдаты мешали огромными стальными оглоблями. Потом металл заливали в формы и остужали. Полученная таким образом сталь всё равно уступала в пластичной стекованной закалённой стали. идущей на доспехи рыцарей, но была куда лучше обычной и подходила для пушек. К сожалению, странного металлического чуда порошка мастера Арабринуса, который он добавил к металлу первой пушки, хватило только на первые 20 орудий. Следующие выдерживали 3-4 выстрела без охлаждения ствола, что было сносно, но хуже, чем у первых экземпляров. Поэтому первые 20 пушек были отданы когортам в качестве полковой артиллерии. Остальные пушки носить и обслуживать должны были специально обученные ополченцы из числа жителей Каллимара. По прикидкам оцелия, до штурма они успеют сделать еще хотя бы полсотни блох. Поняв, что такое число легких пушек может позволить перекрыть почти все крупные дороги, ведущие от ворот в центр города, парень приободрился. Но Ацелей подсокал языком, назвал его «глупышкой» и заметил, что у северян тоже будут лёгкие пушки. Так что радоваться рано. Скорее, уличные бои обернутся огромной кровью с обеих сторон. Кроме создания парка лёгких орудий и проведения тактических занятий с отдельными манипулами, большой головной болью тактического корпуса стало переобучение магов. 30 лет назад маги не участвовали в тактических построениях легионеров. Просто около сотни магов присоединяли к легиону, и те несли хаос в ряды своих и чужих. Совет магов даже не заботился о каком-то балансе среди магов. Бывало, что присылали только пироманов или только молний. Вообще, из шести орденов, подходящими для битв, считались четыре. Пироманы, молнии, повелители плоти и кинетики. Иллюминаты и трансформаторы никогда в стычках и сражениях не участвовали, и их ордена были самыми маленькими. Также небольшим был и Орден Повелителей Плоти, однако почти все маги из этого ордена сначала принимали формы бегунов или глаз и служили в легионах. Для них это был один из этапов ученичества. Пироманы, молнии и кинетики посылали в легионы самых слабых и глупых магов. Соответственно, магов свои боялись так же, как и враги, если не сильнее. Всё изменилось, когда один из друзей Платона, предшественника нынешнего императора, от цели получил особые полномочия и создал тактический корпус. Ему, как другу императора, простили многое. Например, то, что он ограничил магов. Теперь в Легион присылали примерно равное число магов из разных орденов. У магов появились легко прописанные тактические функции на поле боя и в лагерной жизни. Например, пироманы обязаны были разжигать костры во время дождя для всего Легиона. Именно тогда Легион начал представлять наибольшую угрозу для противника. Ведь теперь маги и пехота Легиона стали единым механизмом. Повелители плоти представляли три вида солдат. Бегуны — Быстрые, неуязвимые для оружия, вооруженные острейшими когтями, которые могли разорвать даже кольчуги, стали идеальными мобильными отрядами для фланговых ударов. Обычно два-три бегуна просто огибали вражеский строй. С учетом того, что они бегали вдвое или втрое лучше любого человека, их передвижение становились угрозой даже для крупных отрядов в две 3 сотни человек. Также бегуны могли оставаться в резерве, и увидев прорывы в рядах противника, пробегать в них и творить хаос за спинами врагов. Сложно сохранять строй и давить стеной щитов, когда в любой момент 10 острейшие когти могут впиться тебе в затылок. Глаза сразу же присоединились к корпусу Зари, элитным разведчикам Империи. Эти маги не могли похвастаться особой силой в бою, но видели ночью на расстоянии в несколько десятков километров. Могли услышать шепот более чем за километр, и потому идеально дополняли разведчиков. Быки были новым типом магов. Ацелей просил придумать глав ордена повелители плоти солдат, способных быть идеальной тяжелой пехотой. И те спустя два года начали иногда присылать таких солдат. Их кожа отливала золотым металлическим цветом, они были малоподвижные, но ни один клинок не мог навредить им. Они хорошо вписались, становясь наконечником строя кулака рыцарей, даже не имея оружия из-за своей медлительности. Если закованных в броню воинов за собой вел бык, рыцари становились практически неуязвимыми. К сожалению, в легионе севера быков сейчас не было. Также важную роль для армии играли кинетики. Во время сражений они могли выдвинуться вперёд и поразить врага кучей мелких твёрдых предметов, разметав тем самым и сам строй противника. Взлетая, кинетики становились центром контратак, либо поддержкой своего строя. Они часто парили на высоте двух-трёх метров над полем боя, швыряя в наступающего противника осколки металла или мелкие монеты. Пироманы были проще. На поле боя они сжигали всех, кто оказался к ним слишком близко, если у них было достаточно топлива для магии. Чаще всего противника, но, к сожалению, не всегда. Пехота боялась их больше всего, поэтому нередко пироманы работали в отрыве от пехотинцев и чаще их использовали во время осад и штурмов. Они могли мгновенно убрать с пути войска любую баррикаду, если та была из дерева. А во время защиты залить пламенем любую брешь в обороне легиона. И, наконец, молнии. Эти были способны отчасти посрамить пироманов своей непредсказуемостью. Они могли создать молнию, которая скачет по металлу и сжигает воинов в доспехах. Идеальное оружие против тяжелой пехоты. Главное, чтобы рядом с ним в этот момент не было своей тяжелой пехоты, а то достанется всем. Также они могли, подобно кинетикам, раскидать вражеский строй, но только если на солдатах было много металла. Это всегда удивляло парина, но таковы были законы магии. Выходило, что до этого тактика использования магов подразумевала их постоянное присутствие на передовой, в самом пекле. Но часто это пекло они и создавали. Все маги могли остановить летящие в них стрелы и отразить удары мечей и копий. Им нечего было бояться. Мак умирал только от внезапной атаки, например, от шальной стрелы в спину. Но теперь, с учетом болтов, которые ни один маг не может остановить, они становились слишком уязвимыми и желанными мишенями для северян. Такими темпами всю сотню магов, приписанных к легиону «Север», можно перестрелять за пару часов, а легионы уже привыкли полагаться на помощь магов в бою. Выход был один – изменить тактику так, чтобы легионы не лишились прикрытия магии, а маги не лишились жизни. И если с пироманами проблем не было из-за специфики их магии, ведь они и так чаще других держались в тылу войск, Пока их способности не понадобятся, то с другими орденами пришлось поломать голову. Роль пироманов в обороне была закрывать дыры в стенах пламенем и прикрывать отступление войск, чтобы под огонь не попали дружеские войска. И так как им не требовалось менять тактику и тренироваться, а целей с подачи парина, обязал их работать с мастером Арабринусом на новых сталелитейных печах. С бегунами все тоже получилось более-менее просто. Их роль теперь состояла в том, чтобы быстро ликвидировать прорывы вражеских войск с тыла. В итоге основной подготовкой бегунов на этом этапе стала работа с картами Нижнего города. Самые подробные карты, имеющиеся в распоряжении легиона, копировались и раздавались магам. Они должны были знать все переулки, даже самые узкие, чтобы как можно быстрее оказывать помощь группам солдат во время предстоящих уличных боёв. А цели с пареном также придумали, как быть с кинетиками. Теперь им отвели не атакующую роль, а защитно-вспомогательную. Если до сих пор кинетики взлетали сами, то теперь они должны были поднимать несколько арбалетчиков, чтобы те могли беспрепятственно стрелять из удобной позиции. При этом кинетики смогут защитить их от стрел противника, кроме тех, новых. Но тут Ацели попробовал рискнуть. Подумав, он решил, и парень с ним согласился, что таких болтов не очень много, и северяне не будут тратить их на обычных солдат, когда поймут, что теперь парят не магии, а обычные арбалетчики. Помимо этого, кинетики, как и ранее, могут защищать строй от навесного огня противника. Так что кинетики тренировались совместно с арбалетчиками под громкие ругательства последних, которые никак не могли привыкнуть, что невидимая сила поднимает их над землей. Окружающие стрелки, ждущие своей очереди, ржали над каждым пассажем менее удачливых сослуживцев, чья очередь стрелять была в этот момент, чтобы спустя несколько минут самим отчаянно ругаться, пытаясь одновременно и целиться в мишень, и не смотреть вниз, пока отстрелявшие своё смеялись над ними. А вот с молниями была беда. Ни претер ни его адъютант не представляли, что с ними делать. Потенциал этих магов был бы полезен, но на узких улицах их молнии были бы черезчур опасны для своих войск, а выпускать их без прикрытия значит подставить под стрелы, часть которых может их убить. А цели уже плюнул было, решив просто поставить их с кинетиками отражать навесной огонь противника, ведь молнии могли оттолкнуть наконечники стрел, если они были из стали. Впрочем, у них это выходило куда хуже, чем у кинетиков. Но Парин не сдавался. К тому же он немного сдружился с одним молодым магом из молний. Кринг, так его звали, был земляком Парина. Его родитель также был известным торговцем. Они были конкурентами с отцом Парина. Вот только для молодых людей встретить кого-то из своих мест здесь, на севере, было как глоток чистого воздуха. Они быстро нашли общий язык. и теперь часто проводили вместе вечера в какой-нибудь таверне. Кринг был заядлым любителем пива и вина, тогда как парень чаще всего тянул весь вечер одну кружку пива, едва выпивая четверть. Ему хватало понедельников. Однако сегодня Кринг нашёл парена днём, когда тот следил за тренировками кинетиков. посмотрев на ругающихся арбалетчиков, болтающихся в воздухе. Молодой мак улыбнулся. «Эк, они наворачивают!» «Вчера было хуже. Сейчас они скорее уже не от души, а чтобы порадовать остальных», — заметил парень. «Я тут слышал, что у вас большие проблемы, господин адъютант Претер-Легата». Парень нахмурился. «Ты о чем?» «О нас, могущественнейших магах Империи!» Кринг выпятил грудь и надул губы. но потом не выдержал и рассмеялся. Парень все еще смотрел на нового приятеля с недоумением, и тот пояснил. «Я о молниях. Не знаете, куда нас пристроить?» «Ну, мы нашли выход. Будете в кои-то веке делать что-то полезное и защищать легионеров от стрел». «Скукота! Я тут кое-что придумал. Думаю, тебе понравится». Парень прищурился недоверчиво. У Кринка было специфичное чувство юмора. В прошлый раз эта фраза предваряла показ старого вояки, который рыгал по нотам. Кринк купил ему пять кружек пива и хохотал каждый раз, как ребенок. «Не дрейфь, зануда. Это связано с магией. Мой учитель мне кое-что рассказывал. Я позволил себе одолжить пару солдат от твоего имени. Вот, смотри». Он махнул рукой. Двое солдат втащили на плац большой ушат воды и вылили под ноги арбалетчиком, ожидающим в очереди. Кринг улыбнулся, коснулся шнурка, идущего от его массивного рюкзака, какие носили все молнии, присел и коснулся мокрого песка. Слегка затрещал воздух, и часть солдат начала ругаться, подпрыгивая. Кринг радостно засмеялся. Арбалетчики было хотели возмутиться, но распознав молнию, замерли. «Извините, ребята, с меня пиво сегодня вечером». Солдаты неуверенно заулыбались. «Видел? Если в воде растворить много соли, то она хорошо передает молнии. Если такую воду разлить под ногами наступающих, то мы сможем их чудно поджарить, как маленьких цыплят. Ты любишь цыплят, парень?» «Обожаю. Думаешь, если разлить много воды, то молнии будут бить только в тех, кто стоит на влажной поверхности?» Почти уверен. Если найдешь десяток солдат, готовых рискнуть и постоять под молниями, и десяток манекенов в железных доспехах, то можем попробовать. Да, конечно. А ты идиот! Не мог сказать раньше! Ну, я о ваших с претро проблемах узнал только недавно. Э, кстати, где старый лис? Кринг неуверенно начал озираться по сторонам. А целей был старше, опытнее и на язык. поэтому привычный сам балагурить мак немного его опасался. Устраивает экзамен бегунам на знание переулков Нижнего города. О, бедные собачки! В общем, с водой трюк простой, и его можно устроить где угодно, но есть ещё более интересная штука. Если достать много стальных длинных шестов, обернуть бумагой и пропитать смолой, то может получиться очень эффектно. «Что? Давай ближе к делу». Что ты ещё задумал? Смотри, есть вещества, по которым молнии идут легко, а есть те, по которым молнии почти не идут. Так вот, если металл обернуть просмолённой бумагой в несколько слоёв и жахнуть с одного конца молнией, то заряд ударит с другого конца, тогда как за бумагу можно держаться рукой и ничего не почувствовать. Э, в теории. «То есть, если протянуть такие шесты с обмоткой вдоль улиц и дождаться, когда тяжелая пехота окажется у одного из концов шеста, то я могу ударить в другой конец молнией, и она сжахнет по пехоте противника. А наша пехота останется невредима!» Парень широко улыбнулся. Кринг улыбался не менее широко. Он любил устраивать такие розыгрыши. как правило, болезненные, но не смертельные. Вот только для солдат противника он был готов сделать исключение и сотворить весьма смертельный розыгрыш. «Да ты все уловил сходу, умный парень, я всегда так говорил. Это будет идеальная ловушка. Мы можем отступать по улицам, где будут установлены такие шесты». «Здорово! Почему молнии не сообщали о таком нам раньше?» – удивился парень. Кринг смутился. «Ну, знаешь, честно говоря, в армию наш орден отправляет лишь отборных идиотов. Они только и умеют, что пускать заряды без толку. Мастера так меняют энергию в пространстве, что молния никогда не бьет куда не надо». «Боги, это же безумие! Мы мучились такое долгое время, а ответ знали все? Они идиоты?» Кринг покраснел и опустил глаза. «Извини, парень». Я тут ни при чём, это всё совет. Ну да, им всё равно, сколько умрёт солдат. Кринка неловко помялся, замолчав. Скажи мне вот ещё что. Откуда тогда у нас в армии взялся ты? Ты-то не похож на идиота. Иногда, по крайней мере. О, спасибо, мой друг. Ну, я попал в неловкую ситуацию, если честно. Неловкую? Это какую? У нас во время обучения был один старикан из Совета Ордена. который ко мне часто придирался. Вот я ему как-то и запустил мышь под крышку обеденного подноса». Парень рассмеялся. Чего-то подобного он от Кринка и ожидал. «Да смейся, смейся. Так вот, он поорал, а затем взял меня в ученики». Парень подавился смехом и недоверчиво уставился на молодого мага. «Угу, я тоже удивился. А тот сказал, что ему нравятся ребята с характером. Многому меня научил». А потом отправил сюда, сказав, что тут я стану серьёзнее и спокойнее. После чего он будет голосовать за включение меня в совет ордена. Парень опять подавился с мешком Совет ордена – это серьёзно. Впрочем, в последнее я не очень верю. Хотя... Аримус странный дедок. Чем-то похож на твоего шефа. Ну я готов отправить твоему учителю сотню благодарностей и больше не буду обижаться на твое идиотское чувство юмора, раз оно и привело тебя к нам в легион. Парин хлопнул левой рукой приятеля по плечу. Пошли искать смолую бумагу. Спустя несколько часов они попробовали вариант с водой, только парень решил использовать две группы манекенов. Так было менее весело, на что посетовал молния. Зато безопаснее. Действительно. Молнии кринка били во влажный песок, не задевая ближние манекены. Способ был не очень удобным, иногда отдельные заряды всё же разлетались по сторонам, но он позволял взять хоть какой-то контроль над силами магов. А цели подошёл как раз во время одного из экспериментов и удивлённо присвистнул. И кто же придумал столь изящную идею? Мой ну маленький зайчик или молнии несущий суслик? «Эй, а почему это я суслик?» – возмутился в который раз Кринг. а цели только многообещающий улыбнулся. «Это идея Кринка», – вставил парень. «Есть и еще более хорошая задумка, но она требует подготовки. Я уже послал Пенька и Карина на контенданту вытрясать душу». «Почему их?» – хмыкнул прятер-аллигат. «Ну, Пенек вытрясет из любого душу, а Карин точно принесет то, что необходимо». Ацелий опять хмыкнул и одобрительно кивнул. «Что за идея, если кратко?» Парень рассказал, иногда давая Кринку объяснить детали по магии. Когда они закончили, Ацелий улыбался так же широко, как и они. «Да, это очень хорошо. Мой суслик, ты повышаешься до громоподобного волка». «Теперь я понял, что в тебе разглядел старый маразматик Аримус». «Вы знаете учителя?» – удивился Кринк. «Да, когда-то давно вместе служили в Легионе». Молодой маг удивлённо поднял брови. «А он не рассказал, что сам тоже прошёл армейскую школу за слишком буйный нрав?» «Ну-ну. Правда, мне он секреты с водой и стальными шестами не рассказывал, иначе бы давно это использовали». «Вот ведь засранец. Да он специально тебя послал в наш Легион. Знал, что пересечёмся, и ты всё выболтаешь». «Старый сообразительный крот!» Ацели рассмеялся. «Отлично, ребята, я теперь почти спокоен за нынешнюю молодежь». Когда Ацели отошел, Кринг повернулся к парину. «Тебе не кажется, что это заговор старых маразматиков?» «Боги, мне нужно запить эти новости!» Подумав, парень кивнул. В кои-то веки его потянуло выпить по своему желанию, а не развлекая про тралегата. На время осады действовали довольно строгие правила, когда солдаты могут посещать таверны. Только в первые два часа после дежурства. Пить не более двух кружек пива или кубка вина. Это позволяло не слишком злить привыкших за долгие годы спокойной гарнизонной службы солдат, при этом сохранять боеспособность легиона. Ведь до следующего дежурства было не менее шести часов. И солдат точно успеет проспаться после небольшой порции выпивки. Продолжая тихо беседовать, юноши направились к ближайшей от плаца таверне.